Стучали, видимо, долго. Сначала осторожно, пальцами. Потом кулаком. Потом, заподозрив неладное, каблуком сапога. Бум! Бум! Засов лязгал в пазах. «Госпожа мастер! Госпожа мастер!» Эльга кое-как сползла с кровати. Крошево-рябиновых листьев осыпалось в платье. В голове звенел комариный писк. «Кто там?» Она встала у двери, за которой, кажется, столпилось пять или шесть человек. Все они были как деревья на ветру, шелестели, шуршали. Это Саргус? Вы живы? произнесли за дверью. Господин Кафалекс? Да, я в порядке. А где Каршет? спросила Эльга. Здесь, подтвердил второй знакомый голос. Я принёс ваши мешок и доски. Жив. Эльга с облегчением выдохнула. А господин Титер вы откроете? спросил Кафалекс. Погодите. Эльга отряхнула подол, перевязала пояс, кое-как расчесала волосы, опомнившись, нашла щит и соскребла с него листья. А в дверь снова стукнули. Да-да. Эльга сдвинула засов. Какой-то совершенно серый лицом господин Кафалекс, выдвинувшись, схватил её за руку. Пошли. Куда? пискнула Эльга. Господин Астарага при смерти. Ох. Её вступили, окружили фонарями. и Саргюс потянул Эльгу за собой. С умрачными коридорами они добрались до зала приемов, где в полумраке ловило отголоски света позолото кресло. Прошли зал насквозь и нырнули в арку, ведущую в личные покои Титера. Тень колпака Кафалекса уткнулась в сводчатый потолок. Сюда. Красно-черные фигуры выросли перед ними, укололи глазами и раступились, стукнув кулаками в железо своих нагрудников. В покоях, занавешенных богатыми тканями, стояли высокие подсвечники. горели толстые свечи, курились дымки ароматических масел. Мягко мерцало странное, нездешнее дерево стульев, подставок, полок и комодов. Было душно. Титор Гельмих Астарага лежал на широкой кровати под белым покрывалом, обложенный подушками и мехами. Лицо его было восковым, нос заострился, щёки впали. Виски усы блестели капельками пота. Дышал он тяжело, с присвистом, будто старался вывести какую-то короткую мелодию. Серый вяз и резеда пожухли, от лилии тянулись между ними чёрные, ядовитые завитки. В ногах у Титора сидел маленький лысый человечек с испуганным лицом. При появлении Кафалекса и Эльги он встал и сцепил пальцы на груди свитки. "Господин Саргиус", торопливо заговорил человечек. В ночной приступ мне удалось сохранить жизнь господину Титору, но боюсь, что все мои дальнейшие усилия бесполезны. Кровь господина Титора почернела, и это очень нехороший, можно сказать, печальный признак предвестие. Я понял, господин Шам. Кафалекский внул человечку и развернул Эльгу к себе. Ты сможешь спасти его, спросил он, наклонившись. Ива, дуб, смоква и крыжовеньные зелёные глаза, в которых мерцает отчаяние. Не знаю, честно ответила Эльга. От густых ароматических запахов у неё кружилась голова. Кафалекс встряхнул девушку, заставляя прийти в себя. "Госпожа мастер, вы говорили, что сможете облегчить его боль. Вы могли бы открыть окно?" спросила Эльга. "Окно?" Кафалекс дал знак, и черно-красная тень, отделившись от стены, приоткрыла ставень. Звякнул запорный крючок. Свежий, прохладный воздух потёк в покои. «Так лучше?» «Да», — кивнула Эльга, вдохнув. «Мне нужен мой сак». Она выбрала один из стульев и принесла его к изголовью. Рядом тут же опустили подарок у Ниссы, располневший от листьев собранных по дороге в Амин. «Я могу остаться?» — спросил лысый человечек. Эльга пожала плечами. «Если не будете мешать». «Нет-нет». Человечек переместился за кровать, едва не сбив высокий подсвечник. «Я тоже останусь». «Сказал Кафаликс. Ему принесли лавку, и он сложился на ней, превратившись в неподвижную, уставившуюся на Титера фигуру. Остальные вышли, забрав с собой шорох шагов и тяжелые ожидания». Эльга положила доску на колени. «Морбетту бы». «Начинайте», — сказал Кафаликс. «Боюсь, господину Титеру недолго осталось», — поддержал его лысый человечек, севший на пол в углу. «Необходимо поторопиться». «Я вижу». сказала Эльга. И всё же Кафалекс вынужден был прерваться, потому что лицо Гельмиха Астарага исказилось. Резкие морщины обозначились у крыльев носа, губы дрожали. Он выдохнул, и бурые брызги вылетели из его рта, окатив шкуры и вышитое покрывало. Госпожа Мастер, тише. Рука нырнула в сак, как пловец в воду. Листьев было много, окружили, облепили рыбками, уважительно зашелестели. Вот она, резеда. Вот необходимый вяз. Очень хорошо. Эльга медленно повела пальцами, собирая первый узор букета. Госпожа Эльга посмотрела на Кафалекса, и тот умолк, сунув кулак в зубы. Мне нужна тишина. Казалось, и господин Титер прислушался к молодому мастеру и прекратил дышать. Но потом всё же негромко засвистел, смирившись с возможностью какое-то время ещё не умирать. Лекарь сунулся было к нему, Но оказалось лишь где того, чтобы вытереть губы господину Титеру тряпочкой. Начинать было страшно. И не потому, что при неудаче правитель Вейлара мог умереть. Здесь было другое. Пусть подумала Эльга. Пусть я буду клятва преступница. Но матушка утроба, я не вижу другого пути спасти господина Титера. Скрипнула лавка под Кафалексом. Внутренний узор его перекрутило от отчаяния. Хоть набивай ему отдельный букет, но это потом. Шшх. Первые листья рассыпались по доске. Эльга помогла ему гнездиться, подрезала ногтем кончики, лишила случайного черенка. Здравствуйте, господин Титер. Шшх. Вторая порция легла поверх первой. Добавила букету красок. Вы смотрю, твёрдый человек, шептала про себя Эльга. Легко. Туп-туп. Выправляя лиственный рисунок. Жёсткий. Вот крапива. Вот орех. А отец у вас был строгий, сын тай по дуб. Часто впадал в ярость по ничтожному поводу. В детстве бил вас, даже сломал руку. И мать бил. Вон, видите, где у вас засела эта память? Прямо у сердца. Многое в характере оттуда идёт. Люди вас уважают, но многие боятся, не любят. Впрочем, вы же тоже никого не любите. Семьи нет. Рука ныряла в сак и бросала на доску всё новое и новое листья. Они выстраивались, примыкали к соседям, теснили и оттеняли их, сгибались и сцеплялись. Потихоньку букет обретал узнаваемые черты. Сквозь, казалось бы, жёлто-зелёный, тёмно-зелёный хаос пробивались друг глаза, нос, впалые щёки господина Титера. Но это был первый слой. Вглядевшись пристальней, обнаружил бы, что есть и второй. Этот слой, неявный, раскрывался из-под аль мелкими штрихами, и в нём читался вспыльчивый, едкий характер Гельмиха Астарага. Его нелюбовь к пышным речам и пустым разговорам, равнодушие к еде и лести и слабость к тёплой, отделанной мехом одежде. Господин Титер ненавидел мёрзнуть. Прервавшись на мгновение, Эльга позволила себе шевельнуть плечами и, подняв глаза от доски, слегка повернула голову на затылке шеи. Госпожа Мастер Кафаликс заметил движение и уставился на нее горящими глазами. «Он умирает». Свечи в покоях прогорели на треть. Лекарь дремал, прислонившись к стене. За окном было светло и синее. Господин Титр, видимо, не раз и не два плевал кровью, потому что подбородок и рот его казались черными. «Потерпите», — одними губами произнесла Эльга. «Но вы...» «Я знаю». Она снова опустила руку. Новый ворох листьев, рассыпавшийся по букету, предал господину Титору жизни. Теперь он не смотрел с доски мёртвым взглядом. Теперь он из-под тишка наблюдал за Эльгой, едва уловимыми гримасами показывая, нравится ему действие быстрых пальцев мастера или нет. Его маленькие крапивные зрачки следили за полётом ладоней. Но, конечно, он был не слишком доволен. Возможно, обладай Эльга искусством учить букеты разговаривать, правитель Амина давно уже высказался бы о её мастерстве. Ну и молчите, господин Титер. Пусть ладони порхают, как бабочки. Топ. Топ-топ. Хотя вот говорящие букеты, наверное, интересно было бы попробовать набить, чтобы историями делились, о городах, о краях или даже знаменательные события описывали. Эльга выдохнула и на мгновение закрыла глаза. Стоп. Дальше. Ответственный этап. Яд. Бузина, базилик, очиток. Будем надеяться, сойдут за лилию. Чёрные листья. Подрезать, свернуть, пустить узором. Во тьме под веками тонкие ручейки убивающего господина Титера Яда растекались по лиственному телу в строгом порядке, и от Эльги спрятаться не могли. Она намеревалась повторить их в букете. Ших! Пальцы принялись внедрять тьму под зелень, и господин Титер на доске постепенно терял свежесть, бледнел, серел. Становилось всё более похожим на лежащий в подушках оригинал. Всё. Всё. Шевельнулся Кафалекс. Эльга отрицательно качнула головой. Жизнь едва теплилась в провителе Амина, но спешить было нельзя. Яд должен прорасти в букет и укрепиться. Она потёрла пальцы, почти не чувствуя их. Горло царапало изнутри. Затылок наливался тяжестью. "Господин Саргиус", прошептала Эльга. «У вас есть вода?» «Сейчас». Кафаликс бесшумно встал, подошёл к столику у окна, колебля пламя свечей. Что-то там стукнуло. Вернувшись, Кафаликс вручил Эльге кружку. «Сок. Разбавленный». Эльга благодарно кивнула. Отпить получилось не с первого раза. Губы казались чужими, не хотели раскрываться. Тоненькая струйка потекла мимо. Даже перехватить её оказалось сложно. «Всё». Эльга отдала кружку, сделав едва ли глоток. Кафалек, скочнувшись, через руку посмотрел на букет. Похож, сказал он. Видно было, что ему хочется спросить, как это сходство поможет господину Титору выжить, но он сдержался, только повторил: Похож. Вы сейчас в стане у него, сказала Эльга. Хорошо, кивнул Кафалек. Придержите, если понадобится. Взглянув на девушку, Каф Алекс шагнул к изголовью кровати. Я готов. Эльга собралась с духом. Ещё вчера она обещала себе, что никогда не повторится твориённого с Каршетом, ревела в три ручья. А теперь собирается совершить то же самое, только изъять не память уже, а яд. Это плохо, плохо. Клятва преступница. Но ведь с другой стороны, она пробует спасти человека, и не будь Каршета, разве сообразила бы она, как это возможно сделать? Запутанный узор. Эльга нашла внизу доски, оставленный специально маленький чёрный кончик бузинного листа. Подцепила его ногтем, заставляя проступить сквозь лиственный господина Титера ядовитый рисунок. Взялась крепче, но так, чтобы не обломить его раньше времени. Казалось, между подушечками пальцев ничего и нет. Ну-ка. Эльга потянула кончик листа на себя, и это было похоже на то, будто она из воды против течения тащит сеть, большую насаженную на изогнутую палку, да ещё и зацепившуюся за что-то на глубине. И никого нет рядом. Да всплывай же ты. Пальцы сделались скользкими от напряжения, оттолкнувшись друг от друга. Ах, жуткий чёрный узор, показавшийся на мгновение, спрятался под панцирем из вязза и резиды. Ёрпыльгон. Эльга бросила взгляд на Кафалекса, вытерла ладонь о платье и поймала лист снова. У господина Титера на кровати вдруг дрогнули веки. Темно, проскрипел он и пустил слюну. Я готов, повторил Кафалекс. Эльга приглапальцы медленно, осторожно на себя. Стоп. Перехватиться. Теперь дать уняться дрожи, выровнять дыхание. Мастер я или не мастер? Чёрный узор, раздвинув листья, появился на свет. Чувствуя, как немеют плечи и шея, Эльга подцепила второй рукой ещё один ядовитый завиток. тянем. Тянем. Ёр пыль. Гибкий чёрный извив в тонких усиках отростках с едва слышным звуком отлип, приподнялся над листьями. Немешкая, Эльга накрутила его на указательные пальцы, поддевая остальными вросшее глубже переплетение ядовитых линий. Букет затрещал. Как? Очнулся и вскинул солекарь. Что? Уже? Кафалек спнул его. Молчите вы ради жизни Эльга казалось, что в лиственном треске трещат и её кости. Узор был едва ли не сильней, изворачивался, растягивался, стремился назад. Кто кого ещё перетянет, да? По крохам, по зубчикам, вся проникшая в букет чернота отставала от доски, провисала на белеющих пальцах, сыпала крошевом. Эльга ощутила боль в закушенной губе. Закапало красное. Ну же! Она потянула похожее на паутину узор на себя. В кровати всхрипел, дёрнулся, махнул рукой господин Титер. Отлетела на пол подушка. Кафалекс вздрогнул от неожиданности и потеряв свой колпак, навалился умирающему на грудь. "Ноги, господин Шам", подсказал он лекарю. "Да-да". Лысый человечек с готовностью нащупал под шкурами ноги правителя Амина. "Держите", сказала Эльга. Очередной виток чёрных листьев лёг на пальцы, врезался в ладони. Господина Тита разотрясло. Лекарь вскрикнул, подбитый коленями. С липким звуком от букета отстали ещё несколько ядовитых отростков. У Эльги потемнело в глазах. Да ёрт по льгон. Она из последних сил рванула чёрную паутину, и та со взхлопом, в сердитом шелесте, отделилась наконец вспья. Узор опасной змеёй, свишивая лиственные кольца, свернулся у Эльги на руках. Господин Титор замер неподвижно. Кафалекс и лекарь осторожно выпрямились. Отпускай его. Он, кажется, не дышит, сказал Кафалекс. Он повернул голову. Госпожа мастер, он не дышит. Эльга качнулась на стуле. Я не знаю. Я всё, она протянула ладони с ядовитыми листьями. Я всё собрала. Но господин Титер, он закончить кафлексу не удалось. Господин Титер неожиданно сел на кровати. Щёки его втянулись, сомкнутые веки затрепетали. Ха! Широко распахнув рот, он прогнулся назад и выплюнул чёрный, влажный сгусток на покрывало. Сгусток раскрылся цветком, выпуская желтоватую слизь. В тот же момент узор в руках Эльги, будто устав хранить форму, осыпался мелкой пылью. Сергиус, прошептал господин Титер, найдя Кафалекса не до конца пресневшимся взглядом. Ты бросил меня. Нет, нет, господин, нагнулся Кафалекс. Лекарь, обежав кровать, протянул Титеру жестяной кубок. Выпейте. Почему у меня так грязно? удивился Титер, морщась после глотка. И прежде чем потерять сознание, Эльга услышала, как он с неудовольствием выговаривает Кафалексу: Ты девчонку что, лепить с меня портрет пригласил? Кажется, я ясно сказал тебе по этому поводу. Эльги ещё подумала, не поменялся. Во тьме беспамятства ей снилось, как чёрно-красная фигура мягко куда-то её несёт. Шелестели голоса, похожие на встревоженные листья перед грозой. Из зыбкого света проступали лица. В одном узнавался господин Шам, в другом каршет ходил из угла в угол господин Кафалекс, и Эльга боялась, что он своим колпаком проткнёт стену. Потом всё туманилось, уплывало куда-то вдаль, Эльгу словно засыпало листопадом. Она сохла вместе с листьями и ждала, пока какая-нибудь рука не поднимет её с дна. Это было странное время, спокойное. Не хотелось ни шевелиться, ни вообще быть. Пальцы не требовали работы, окружающая темнота не распадалась на отдельные узоры. Один тёмный букет. «Госпожа мастер!» В рот потекла невообразимая горечь, и Эльга закашлялась, повела рукой, чтобы убрать её с языка. «Не надо!» Чужие пальцы мягко, но настойчиво перехватили её запястье. Пришлось, собравшись с силами, открыть глаза. «Это же невозможно!» «Потерпите, госпожа мастер!» Лицо господина Шама вылепилось из пятна света и улыбнулось. «Знаете», — сказал лекарь, Никогда не видел такого мастерства. Какого? слабым голосом произнесла Эльга. Что вылечить через букет? Ну-ка ещё разок. Господин Шам приподнял Эльгу и заставил глотнуть из кружки. Как не хотелось выплюнуть горечь, а пришлось проглотить. Это не я, сказала Эльга, едва лекарь отставил кружку. А кто? Проблиск. Значит, обязательно в будущем станете грандалем. Господин Шам убрал спутанные волосы с олба девушки. «Если, конечно, дадите себе слово периодически отдыхать. Вы хоть одного видели?» — спросила Эльга. «Кого?» «Грандале». Лекарь засмеялся. «Нет, нет, это большая редкость. Уже лет двести, говорят, никого не было». Эльга вздохнула. «Мне тоже им не стать». «Почему же? Вы молоды, госпожа мастер. Целая жизнь впереди». У меня проблиск кончился. Ой, вы думаете, он последний? Уверяю вас, при упорном труде они случаются регулярно. Лысый человечек хлопнул ладонями по коленям. Так, госпожа мастер, вы голодны? Эльга кивнула. Замечательно. Господин Шамп, вернувшись, взял с низкого стола миску. Это похлёбка моего приготовления. Он поплямкал ложкой в густой серой жиже, похожей на овсяную кашу. И даже не гадайте, из чего я её делаю. Эльга улыбнулась. «Овёс? Сушёный пшеничный хлеб? Ягоды?» «Тссс! Никому!» Лекарь зачерпнул жижу ложкой. «А господин Титр?» — спросила Эльга. «Видите, кто здесь сидит?» — показал на себя господин Шам. «Я ему уже не нужен, поэтому приглядываю за вами. Открывайте рот». На следующее утро Эльга чувствовала себя гораздо лучше, хотя пальцы подрагивали и казались чужими. А всё вокруг не желало даже на чуть-чуть приобрести лиственную слоистость. Она прошлась по комнатки, потом выдрузила на кровать сак. Шёпот листьев было невозможно разобрать. Зажмурив глаза, Эльга смогла уловить несколько слов, но это настолько её вымотало, что она спхнула сак на пол. Господин Шам застал её закутавшейся в одеяло с головой. Госпожа Мастер, я не мастер, глухо произнесла Эльга из-под одеяла. Я листьев не слышу. И не мудрено, это от усталости. И что мне теперь делать? Ничего. Эльга высунула наружу всколокоченную голову. Вы вообще не понимаете. Понимаю, улыбнулся лекарь. Это пройдёт. Я видел вашу лиственную шигу. Замечательная вещь. Я хотел бы купить. Эльга посмотрела на него и заплакала. Я растеряла мастерство. Ну-ну-ну. Господин Шам сел рядом. В руках его зазвенели склянки. Вам, госпожа мастер, совсем не идёт зарёванный вид. Он подал ей криво-зеленоватый сосуд. Выпейте вот. Эльга дёрнула плечом. Не хочу. Так и предстаньте перед господином Титером. Зачем? За тем, что господин Титер примет вас, как только вы будете в состоянии. Эльга повернулась к лекарю, шмыгнула носом. Я, правды, вас спасла. Несомненно. Я на самом деле не знала, что делаю, жалобно сказала Анна. Если бы я иногда знал, что делаю, воскликнул господин Шам и потряс сосудом. Пейте, госпожа мастер. Хорошо. Эльга сделала глоток мутноватой жидкости. Фу, сморщилась она. Из чего состоит? хитро прищурился лекарь. Я теперь не чувствую. Но бодрит? Наверное. Так да собирайтесь. Тут вот чистая одежда, показал на пышный свёрток рядом с собой господин Шам. За перегородкой кадка и кувшин с тёплой водой. Господин Титер ждёт. Эльга взялась за ленты, обернувшиеся вокруг талии. Только отвернитесь. Я выйду, сказал лекарь. И действительно вышел, мимоходом поправив стоящую у стены рядом с дверью круглый щит. Опустив засов, Эльга торопливо стянула через голову платье. освободилась от тонкой рубашки и нижней юбки. Сея возле себя лиственная крошева встала в катку. Вода из приподнятого кувшина струйкой потекла на лоб, на глаза. Ах, хорошо. Эльга плеснула сильнее, высунула язык, ловя капли. Господин Шамп стукнул в дверь костяшками пальцев. Не увлекайтесь, госпожа мастер. Я уже. Эльга полила на плечи, на грудь, на ноги, потёрла их одна о другую. Вода в кадки помутнела, потемнела. Фух. Последняя порция воды позволила смочить, уложить волосы. Что ж, хорошего помаленьку. Соскочив на пол, Эльга вытерлась кусочком полотна и завернула одежный свёрток. И юбки, и рубашка оказались тонкой работы, с выточками, с узорами, очень богатые, они чуть слышно и сладко пахли. Платье было плотное, тёмно-синее, с рукавами на крючках и подбитым мехом воротом. Не слишком удобное, оно кажется даже кололо в пояснице. Госпожа мастер? Всё. Эльга вышла из комнаты. Повернитесь, попросил лекарь. Эльга повернулась. Господин Шам поправил что-то у платья в талии, потом щёлкнул крючком между лопаток. Колотьё исчезло. Так гораздо лучше. Кафалекс встретил их у входа в приёмный зал, новым, оценивающим взглядом посмотрел на Эльгу. Он был в фиолетовом покрове и новом колпаке. Вы в порядке, госпожа мастер? Да. Господин Титер сейчас работает, сказал Кафалекс. Очень много депеш и писем из столицы, в том числе от Кранцвейлера. Он немного зол. Кранцвейлер? Господин Титер. Поэтому не сердитесь на него, если он будет с вами резок. Хорошо. Зал был также сумрачен, но слева от кресла появился стол со стульями. А у стены справа билели скамьи, на которых сидели, негромко переговариваясь, подчинённые в двухцветных, черно-красных свитках. "Госпожа мастер листьев", объявил Кафалекс. Гельмих Астарага выглянул из-за горы бумаг, высичащейся на столе. Желчное лицо его исказилось в гримассе, похожей на улыбку. "Эльга!" Эльга кивнула. "Подойди сюда". Рядом с титером разбирали корреспонденцию два псца. Он был совершенно не похож на человека, которого Эльга 2 дня назад видела при смерти. Исчезла восковая бледность, чуть округлились щёки. Тени, подступающие боли, больше не замыкали лицо. Господин Титер что-то размашистое на корябал чернильной палочкой на свитке, отпихнул его песцам и поднял на Эльгу светящиеся жизнью глаза. "Дай руку", сказал он. "Что? Руку", повторил правитель Амина. Каф Алекс подтолкнул Эльгу ближе к столу. Не эту. Титер отпихнул руку с листом на запястье. Другую. Из складок мехового горжета он выудил каменную фигурку на цепочке. Подышал на круглое основание и прижал его к тыльной стороне Эльгиной ладони. На коже в чёрном круге отпечатался пушистый красный зверёк. Теперь ты можешь не беспокоиться в амине о ночлеге и еде, сказал Гельмих Астарага, любуясь зверьком. «Ты это заслужила!» Эльга чуть не расплакалась. Ей хотелось сказать, что это зря, что она совсем не слышит листья и, наверное, разучилась набивать букеты, но только хлюпнула носом. «Кроме того», — сказал Титр, «от себя лично я вручаю тебе в награду 15 эринов». Он выложил на стол кожаный мешочек. «За портрет!» Хотя он понизил голос до заговорщицкого шёпота. «Я не очень узнаю в нём себя». Эльга кивнула. Что ж, сказал Титер, отвлекаясь на какую-то подсунутую пессом бумагу. У тебя есть просьба или пожелание? Нет. Серьёзно? удивился Титер. Мне нужны доски для букетов, орешила Эльга. Сколько? 20 или 30? Хорошо, согласился Титер. Липовые. Я понял. Ещё? Всё. когда...» Титр замолчал, задумался. В его глазах засветилась мысль. «Мне тут Руи пишет, что ему нужны воины. Причём просит, чтобы я отправил к нему даже мальчишек, едва-едва набранных в охрану». «В Тангарию». «Знаешь уже, там наши дела идут не очень. Эрцгавры эти. А по слухам даже не эрцгавры. То есть они тоже...» «Письмо за письмом». «Неважно». Махнул рукой Титр. «Я к чему?» К тому, что у меня в Саланце стоит отряд в две дюжины. Сторожит деревню Яблонец от местечка Ружено. Они воюют? Титро вздохнул. Хуже. Они готовы друг друга поубивать. Башкивицы и ружи. С одной стороны человек 30 идиотов, из другой столько же. И от 50 между собой разобраться не могут. И бабы ещё дуры, а с прошлой осени за ножи схватились. Пришлось туда отряд отправить. Куда годится? если подданные у правителя друг дружке кровь пускают. «А из-за чего?» — спросила Эльга. «Так сами уже не помнят». «По преданиям», — сунулся сбоку Кафаликс, — «Осип Башквиц, покойный прадед Башквицев, телегу сена у ружей украл. Только не сам по себе, а в отместку за оленя, что Осип убил, а ружье присвоили. Правда, ружье говорят, что олень этот в зачет улова шел, что башквицы из коптильни взяли». «Поняла?» — спросил Титр. «Нет», — сказала Эльга. «Вот». Правитель Амина откинулся на стуле. «Они и сами запутались, кто кому первый чего сделал. Но ненавидеть друг дружку от этого не перестали. В общем, Эльга, мне необходимо, чтобы ты эту вражду пресекла». «Господин Титр, я думаю, ты справишься. Заодно отвезешь к голове сторожевого отряда, господину Некису, Приказ отправится в столицу края. Ты уж поразмысли сама, как там местечки примирить. Сколько тебе времени понадобится? Господин Титер, Эльга помедлила. Я бы не хотела вас подвести, но, кажется, листья теперь меня не слышат. А доски тебе тогда зачем? Титер посмотрел на потупившуюся девушку. Про запас. Он подождал объяснений, потом снова занялся бумагами. До «Да, Саланцы День езды. Сухо произнёс он, отчёркивая что-то палочкой. Надеюсь, за это время ты разберёшься сама с собой. Господь, если и с теми разберёшься тоже, повысил голос Титер. Мастерство просто так не пропадает. Приказ отдашь сразу по приезде. Я напишу Некису, чтобы он неделю со сборами в столицу подождал. Но дальше, если в этот срок не уложишься, придётся тебе между деревенскими идиотами стоять самой. Вот. Он прихлопнул лист печатью, свернул и подал Эльге. Эльга взяла перевязанную тесьмой бумагу. Титор больше не обращал на неё внимания, склонился над раскрытой песком книгой. Что тут у нас? Всё, госпожа мастер, вы можете идти. Приобнял девушку за плечи Каф Алекс. Господин Титор восхищён вашим мастерством, но очень занят. Он подобрал кошелёк с серенами. У вас, кажется, имелся фургон? Да. Мы остановились сразу за городскими воротами, сказала Эльга, мягко увлекая Кафалексом из зала. Нам запретили ехать дальше. Это понятно, метеж. Да, кивнула Эльга. Но мы не знали. Возможно, сервиян уже уехал? Из города никого не выпускали до сегодняшнего дня, сказал Кафалекс. Вы сейчас отдохните. Я распоряжусь насчёт досок, завтра утром их погрузят. И вы сможете выехать в Саланцу. «В гостиницах смело показывайте печать». Они остановились у дверей в комнату. «Господин Саргюс», — тихо сказала Эльга. «Я не уверена, что у меня получится. Вы понимаете, пальцы будто мёртвые». Кафаликс сунул Эрины ей в ладонь и открыл дверь. «Не сомневайтесь, господин Титр в вас верит. А он мало в кого верит, разве что в Дедикан Горуи и в вас». Он подтолкнул девушку. Эльга ступила за порог. А ещё я клятва преступница. Слышите? Она обернулась, но в коридоре никого уже не было. С сервисе она брадовался ей будто родной дочери. Госпожа мастер. Неловко подступив, он обнял Эльгу, прижал к себе. Пофыркивали Глица и Анника, косились добродушно. За пологом в фургоне громоздились доски. Жёлтый ряд слева, жёлтый ряд справа. В дурмане ещё пахло свежим смолистым деревом. В закотке из сена, как в гнезде, под фонарём и повисшим на крючке фартуком расположились клубни, корзины и одежный ворох. Тут, говорят, был мятеж. Ага. А вы как? спросила Эльга. Ничего, я-то чего? Сидел как мышь. За спиной покашлял Кафалекс. Вы должны проверить заказ госпожа Мастер, сказал он. А я обязан отчитаться перед господином Титером. «Хорошо». Ухватившись за край полога, Эльга запрыгнула в фургон. «Так мы едем?» спросил Сарвисиан. Девушка отпихнула с пути оранжевую тыкву. «Откуда взялась?» «Едем, дядя Сарви». «А куда?» «Соланца», вместо Эльги ответил Кафаликс. «Бывал», кивнул Сарвисиан. «Хороший городок». «В Виларе все городки хорошие», сказал Кафаликс. «Мы следим». «Ну, не везде». Если вы про северные окраины, то это связано с тем, что редко кто хочет жить рядом с дикарями. Опять же, лес». Эльга, присев у борта, внимательно осмотрела доски. Затем переместилась глубже. Липа постукивала о липу. Доски были в один размер. Как на них, интересно, поместятся три десятка башквитцев и столько же ружей. Ох, о чём только думается, когда ничего не хочется. Никто не поместится. «Никто!» Всё хорошо, господин Саргиус. Тыквы это от меня, сказал Кафалекс. Они сладкие, честно. Тогда мы поедем? Да. Мягкой дороги, долгой жизни. Ну, забравшись на передок, сервисон легонько стегнул лошадей. Долгих лет, господин Кафалекс. Вам тоже. Фургон тронулся, тень воротной арки проплыла над ним. Милькнули стражники. Кудахча подлетела едва не раздавленная колёсами курица. Эльга перебралась к заднему борту и опустила задравшийся полог, успев махнуть рукой к Афалексу. Долгой жизни, господин Саргюс,